наших пули свищут снаряды рвутся давайте подмогу тогда старший брат альки обнял его на прощание сел в самолет и улетел на войну Каждый вечер забирался алька на крышу и высматривал не летят ли обратно отец и брат нет не видать а днем алька учился лучше прежнего и все думал каким же оружием врага одолеть и вот как-то раз на закате прилетел снова быстрый самолет крыло почти оторвано винты погнуты фюзеляжи дырки от снарядов вышел из самолета пилот да и рухнул на земь отдышался и говорит и Вставайте, кто еще не вставал. Нет больше наших сил сражаться, много врагов, а наших совсем не осталось. Идите на помощь. Подошел к летчику старый дед, хотел в самолет влезть, а ноги подкосились, хотел за штурвал сесть, а руки не держат, хотел прицелиться, а глаза уже не те, И заплакал старик от горя. Вышел тогда. ль вперед и сказал: Не, не победить нам врага числом. надодо победить умением открыл я самую главную военную тайну, как сделать так, чтобы все враги разом полегли. И показал он тогда пилоту, лист бумаги, а на нем формула Е равняется Ммс в квадрате. И закипела тогда работа и сделали люди две первые ядерные бомбы погрузил их летчик бережно в свой самолет и полетел на войну а как увидел две самые большие вражеские базы хиросиму и нагасаки, то поднялся высоко высоко и сбросил на них бомбы загорелась земля заклубился дым рухнули разом все вражде самолеты и утонули все корабли. Ипугались враги и запросили пощады, а потом отец и брат льки вернулись из плена. И зажили они еще лучше прежнего? Интересно признался герберт, а мне по-другому показывали думаешь тут неправда спросил я Не там тоже говорили, что льберт сделал бомбу, только там скучно рассказывали. но ну и не надо смотреть скучно сказал я честно говоря мне было очень приятно что я так здорово сумел помочь парню который старше меня пусть даже он отморозок давай посмотрим как была сделана первая бомба я почти час помогал герберту разбираться в началах ядерной физики но вовсе не жалел о потраченном времени герберт ведь не виноват в своих проблемах Ядерная бомба, конечно, ужасное оружие, но только самую главную военную тайну ученый Альберт не открыл. Куда страшнее то оружие, которое врагов не убивает, а промывает им мозги и превращает в союзников, заставляет забыть, что и как в мире было на самом деле, заставляет поверить в любую ложь. До такого оружия раньше никто не додумывался. «Дальше разберешься?» – спросил я Герберта. «Да, спасибо». я вернулся на свое место пускай учит теперь у него объяснения будут идти попроще и он справится снова запустив терисс я решил что сейчас то уж точно побью свой личный рекорд но этого у меня не вышло приоткрылась дверь и в класс заглянула наташа привет кирилл неприязненно поглядывая на герберта сказала она отмороженных наташа не любила ты занят нет я быстро сложил планшетку голос у наташи был какой то интересныйй словно она узнала что то хорошее «Угу. ну выходи сказала наташа и исчезла в коридоре я ей тоже обещал помочь по математике зачем то соврал я герберту хорошо до свидания герберт потер лоб и уставился в экран и зачем я врал ему все равно буду ли я с наташкой учить математику или целоваться в темном уголке ну про поцелуи это я размечтался во первых наташка будто забыла как мы поцеловались в горах а во вторых в коридоре она была не одна с какой-то девчонкой своей ровесницей элли представила наташа девчонку раньше я ее не видел наверное она пришла навестить кого то такое бывало нечасто но все таки случалось э -э, кирилл назвался я чужое имя мне не нравилось но что уж поделать или была рыжеволосой тоненькой улыбчивой симпатичная только глаза уж очень въедлиые насмешлиые в брючках и свитере как и наташа или поздоровалась со мной за руку и спросила наташу куда в сад предложила наташа так похоже мы будем говорить о чем-то секретном не наташкин браслет детектор не мой бизнес